Волошить, казалось, тоже была окрылена какой-то неведомой силой. Она бешено скакала, вытянув вперед шею. Голова и ноги перекинутого через седло мертвеца задевали за деревья и выступы скал. Терновник вырывал у него волосы, голова, ударяясь о громадные стволы деревьев, забрызгивала их кровью. Шпоры сдирали кору с деревьев. Но вот и всадник выскочили из леса и понеслись по плащине. В это время из-за гор выплывала луна. Каменистая лощина, стиснутая со всех сторон огромными скалами, не имела выхода. Загнанный волк повернул обратно. Франсуа взвыл от радости, и этот вой, повторенный эхом, прокатился в горах как раскат грома. Он соскочил с лошади, сжимая в руке кинжал. Ощетинившийся зверь Выгнув спину, ждал. Глаза его сверкали, как две звезды. Но прежде чем вступить в бой, силач-охотник схватил брата, посадил его на скалу, подперев ему камнями голову, которая превратилась уже в одно кровавое месиво, и закричал ему в ухо, точно говорил с глухим: "Смотри, Жан, смотри!" Затем он бросился на чудовище. Он чувствовал себя способным перевернуть горы, раздробить камни. Зверь пытался свалить его и распороть ему живот, но охотник, забыв даже об оружии, схватил волка за горло и стал медленно душить его голыми руками, прислушиваясь, как замирает дыхание в его глотке, как перестает биться его сердце. И он смеялся в безумной радости все сильнее сжимая зверя в страшной схватке и крича в припадке бешеного восторга: "Смотри, Жан, смотри!" Волк перестал сопротивляться. Тело его обмякло. Он был мертв. Тогда Франсуа схватил его поволок и бросил к ногам старшего брата, повторяя взволнованно: "Вот он. Вот. Вот, милый мой Жан. Вот он. Потом он перекинул через седло оба трупа, один на другой, и пустился в путь. Он вернулся в замок, смеясь и плача, как Горгонтюа при рождении Понтагрюэля. Он испускал крики торжества и притоптывал ногами, описывая смерть зверя, и рыдая, рвал свою бороду, рассказывая о гибели брата. И часто впоследствии, вспоминая этот день, Франсуа произносился со слезами на глазах. Если бы бедный Жан мог видеть, как я душил волка, он умер бы довольный. Я в этом уверен. Вдова моего прадеда внушила своему осиротевшему сыну отвращение к охоте, которое, передаваясь из поколения в поколение, перешло и ко мне. Маркиз Дорвиль умолк. Кто-то спросил: "Это легенда, не правда ли?" Рассказчик отвечал: "Клянусь вам, что все это правда, от первого до последнего слова". И тогда одна из дам произнесла нежным голоском: "Всё равно, как прекрасно, когда человеком владеют такие страсти!"